Глава 8. Вернувшись в город, Андрей Верьянович еще раз внимательно осмотрел дело Кушелевича. Еще там, в горах, поинтересовался Андрей Верьянович, далеко ли от места убийства Моргуна до пастбища колхоза имени Кирова. Прохоров сказал, что хороший ходок, отлично знающий горные тропинки, за два часа сможет добежать до пастбищ. Меньше, чем за два часа, никак не добраться». «А если верхом?» – спросил Андрей Аверьянович. Прохоров ответил, что верхом еще дольше, потому что полдороги коня надо вести в поводу по крутякам и осыпям, и разогнаться вообще там негде. Пустухи колхоза имени Кирова засвидетельствовали, что после полудня Лузгин еще был у них на пастбище. После полудня понятие растяжимое, следователь это понимал и не успокоился до тех пор, пока не допросил некого воно Курашвили, экспедитора, прибывшего в тот день, из-за перевала из Абхазии. Курашвили утверждал, что помнит, сколько было времени, когда они виделись с Лузгиным. Тот подряжался закупленное экспедитором масло поставить в селение вслух. Расстались они в два часа дня. Курашвили ориентировался во времени по часам, а не по солнцу. Выходило, что в два часа пополудни Лузгин был еще на пастбищах колхоза Кирова, а убили Мургуна в 3 часа дня. Это время назвал Кушелевич и подтвердили медики. За час, поверял Прохоров, Лузгин при всем желании не мог с горных пастбищ добежать до места происшествия. То же сказал директор заповедника, ходивший теми тропами. Не было оснований и для предположения, что Лузгин склонил Курашвиле, дать неверные показания. Они с тех пор не виделись. Виктор Скипко и Владимир Кисян, приятели Мургуна и Лузгина, тоже в тот день находились в лесу. Скипко целый день торчал на лесосиге. Его там видело несколько человек. Было алиби и у Владимира Кисяна. В полдень встретил его Филимонов возле кордона без ружья с самодельной удочкой. Ушел он не вверх, а вниз по реке. В 4 часа дня, через час после убийства, видели кисеногеологи, бившие свои шурфы в одной из щелей за хребтом, отделяющим малую лабу от большой. Андрей Аверьянович взял карту и стал прикидывать, далеко ли от той щели до места убийства. По прямой выходило не так уж и далеко, но по прямой в горах не ходят. Следователь, конечно, проверял, можно ли за час добежать, как здесь говорили, От геологов до места происшествия. Пришел к выводу, что нельзя. Надо бы проверить этот вывод, и Андрей Аверьянович в конце дня направился к директору заповедника. Зубра и оленя, смотревших со стен кабинета, он приветствовал как старых знакомых. Все в покойное кресло устало. «Это у вас давно» – кивок в сторону короткорогой головы. «Этого я принял вместе с кабинетом», — ответил Валентин Федорович. «Говорят, погиб он на усыпи. Зашибло большим камнем. Пришлось пристрелить». Андрей Амерьянович спросил насчет тропы от геологов до верховье Флабенко. Вместе с Валентином Федоровичем долго водили они карандашами по карте, висевшей за спиной директорского кресла. «Отсюда поближе, чем с горных пастбищ», — сказал, наконец, Валентин Федорович. И не одна, а две тропы выводят к тому месту, откуда стреляли в моргуна, но... Что вас смущает? А то и смущает, что короткой тропой здесь давно не пользуются. Оборвался висячий мостик через ущелье. Вот здесь он показал на карте, где был висячий мостик. А другая вон как идет, в круговую. Выходит, что у трех наиболее вероятных кандидатов в убийцы, сказал Андрей Аверьянович, возвращаясь в кресло, Есть алиби. И снова мы возвращаемся к Кушелевичу. Но мог быть кто-то четвертый, кого мы и не подозреваем. Мог быть и четвертый, но мы о нем понятия не имеем. Значит, практически четвертого не дано. Четвертый Кушелевич. Он же пока что первый, кому предъявлено обвинение в убийстве. Валентин Федорович, уперев локти в стол, стеснул голову ладонями медленно произнес, «В горах, в самых диких и головоломных, все-таки легче и проще, чем в дебрях юстиции». «Самые сложные и головоломные дебри – это жизнь, каждодневная, такая обычная на первый взгляд», – сказал Андрей Аверьянович. «Сплетение и столкновение страстей, характеров, самолебий. Человек недалекий не замечает этого, ленивый не хочет видеть». Юстиция не имеет права ни на то, ни на другое. Она обязана проделывать в этих дебрях проходы, вести санитарные рубки, отличая низость от благородства, подлость от высоких побуждений. И всегда ей это удается. Овы, не всегда. Юстиция – это область человеческой деятельности, а люди могут ошибаться. Вот это меня и удручает. Я возлагаю большие надежды на судебное разбирательство. Суд может согласиться с доводами и выводами следствия. Может, конечно, а может и не согласиться. Кстати, первая забота адвоката как раз о том, чтобы суд не просто с кем-то согласился, а рассмотрел все обстоятельства дела заинтересованно и объективно. Тем более, что дело это не такое уж заурядное, как может показаться с первого взгляда, хотя бы потому, что обвиняется один – а убийца, скорее всего, кто-то другой. По элементарной логике, убить должны были Кушелевича, а убили Моргуна. Почему? Вот именно, почему. Если бы у Лузгина или Кесяна не было алиби, я бы предположил, что это сделал кто-то из них. И тем и другим Моргун помыкал. Даже, случалось, поколачивал. Кстати, не без повода Ляфам по имени Лютка, у которой с Моргуном был роман. И Павел Лузгин ее домогался, за что и был в Ругуном бит. «А это вам откуда известно?» – спросил Валентин Федорович. «От ревмира Панкратьевны», – ответил Андрей Аверьянович, к которой, как справедливо заметил Прохоров, поселковые женщины сносят все сплетни. Так что были у Павла Лузгина и его приятеля основания, мягко выражаясь, питать неприязнь не только к Кушелевичу, но и к Маргуну. Если они и не убивали, то руки к этому делу приложить могли. Но доказательств их причастности ни у ни у вас нет. «Видите», – усмехнулся Валентин Федорович, – «я уже рассуждаю по вашей методе. С одной стороны, мы убеждены, что Кушалевич не убивал. С другой, уверены, что тут не обошлось без браконьеров. С третьей, что у нас нет никаких доказательств, которые можно предъявить суду. В дверь постучали. «Войдите», — сказал Валентин Федорович. В кабинет вошла молодая женщина, смуглолицая, большеглазая, в ярком цветастом платье. Нельзя сказать, что наряд ее отличался строгим вкусом, но шел к ней. Андрей Аверьянович подумал, что этой женщине пойдет любой наряд. Она была великолепно служена, держалась уверенно. «Вы не ко мне?» — спросил Валентин Федорович. «Не нужно видеть защитника Петрова», – женщина остановила взгляд на Андрея Верьяновича. Сказали, он здесь. Переглянувшись недоуменно с Валентином Федоровичем, Андрей Верьянович слегка кивнул головой. «Я Петров. Чем могу служить?» «Поговорить с вами надо». «С кем имею честь?» – спросил Андрей Верьянович. «Зверева моя фамилия». «А зовут Людмилой». «Да, вы меня знаете?» – удивилась женщина. «Слышал о вас», – сказал Андрей Аверьянович. Валентин Федорович встал, вышел из-за стола. «Вы, наверное, хотели бы поговорить с защитником наедине?» – обратился он к Зверевой. «Да, лучше наедине», – ответила она. «Скажу, чтобы вас не беспокоили», – повернулся директор к Андрею Аверьяновичу. Когда он вышел, Андрей Аверьянович усадил Людмилу Звереву в кресло, «Сам сел напротив. Я вас слушаю». «Не знаю, как начать», – замялась Зверева. «Начните с того, что объясните, почему вы пришли ко мне, а не в прокуратуру». «Я была в прокуратуре. Там мне сказали, что следствие закончено, скоро суд. Тогда я пошла к жене Кушелевича, сказала ей». «Что же вы ей сказали?» «Сказала, не верю я, что Кушелевич убил Григория». И не хочу, чтобы невиновный пострадал. И она адресовала вас ко мне? Да, сказала, идите к защитнику Петрову и расскажите ему все, что знаете. И что же вы знаете? Не верю я, что Кужелевич стрелял в Григория. Не верите или точно знаете? Я там не была, когда стреляли. Сама не видела. Тогда почему же не верите? Людмила Зверева совершенно мужским жестом Стукнула кулаком по коленке. «Ну, как вам объяснить?» «Не торопясь, спокойно», сказал Андрей Аверьянович. «Вы любили Григория Моргуна. Зверево помедлила с ответом, потом решительно подтвердила. «Любила. Вы знаете, какой это был человек. Никого не боялся. С ним можно было куда угодно. Не страшно. Хоть на край света?» Без улыбки спросил Андрей Аверьянович. «Хоть на край света. Но не звал?» Андрей Аверьянович говорил по-прежнему серьезно. «Позвал бы», – невесело усмехнулась Зверева. «Да не успел. Убили гады. Они ему в подметке не годились, дрожали перед ним мелкой дрожью. Потому и убили». «Кто они?» «Пашка Лузгин, Кисян. Они его убили, а не Кушелевич». «Они что, сами вам в том признались?» «Не дураки они, чтобы признаваться, но я-то знаю, они...» Когда Григория убили, я из поселка уехала. Не могла там оставаться. Бежала, куда глаза глядят. До кондапоги добежала. Подружка там у меня живет. Возле нее зацепилась. Решила, останусь там. Буду жить где-нибудь на озере, в лесу. Забудусь. Только от своей болячки разве убежишь? Нет, не убежишь. Вернулась я в поселок. Все-таки мать здесь. Какое-никакое хозяйство. А тут Пашка Лузгин опять ко мне. Он и раньше подкатывался, но Григорий его отводил. Теперь Григория нет. Пашка проходу не дает и грозит еще. Если, говорит, не будешь со мной жить, следом за Гришкой пойдешь. Намеки дает, что Григория не пожалел и со мной церемониться не станет. А значит, вы предполагаете, что Григория убил Лузгин? Зверева ответила без колебаний. Уверена, что это его рук дело. Но у Лузгина есть алиби. Есть свидетели, винившие его в час убийства далеко от места происшествия. Не он, так кто-то из его дружков, но все равно натравил Пашка. Убеждены? Убеждена. Но суду одной убежденности мало. Нужны доказательства. Я и на суд пойду, и на суде скажу, Лузгин убил. Меня в этот раз мать сама из поселка выпроводила. Уезжай, говорит, от греха. Я уеду. Мне здесь жить тошно, все о нем, о Григории напоминают. Но я твердо решила, пока его убийца на свободе разгуливает, уезжать мне нельзя. И к вам с кем пришла? Спасибо, что пришли, Андрей Аверьянович встал. Где вас найти, если понадобитесь? Я сама могу каждый день приходить, только скажите, куда? Вы все-таки лучше оставьте адрес. Андрей Аверьянович подал ей ручку и листок бумаги. Зверева написала свой адрес. Андрей Аверьянович проводил ее до дверей. Оставшись один, походил по кабинету, поглядывая то на великолепную оленью голову, то на зубра. «Ищите женщину», – вслух подумал Андрей Аверьянович. Она сама нашлась, но туман не рассеялся. А кто сказал, что женщина способна его рассеять? Скорее наоборот. Ни зубр, ни олень ничего на это не ответили. Покинув контору заповедника, Андрей Верьянович не сразу пошел в гостиницу. По главной улице спустился к городскому парку, прошел по аллее к обрыву, нависшему над рекой, и сел на скамью. Руки неловко лежали на коленях, и Андрей Верьянович подумал, что хорошо бы завести палку с массивным набалдашником. Положил бы он сейчас руки на этот набалдашник, на руках утвердил подбородок и созерцал чудесную картину, открывшуюся перед глазами. Почему-то сейчас не в моде трости и палки, наверное, потому, что некогда современным людям класть подбородки на массивные набалдашники не тот ритм жизни. Река под обрывом блестела на перекатах, жутковато темнело под обрывом. Где-то в горах, теснясь в ущельях, Она бешено клокотала в брызгах, в пене, вздувалась от дождей, вырывала с корнями деревья. А здесь, на равнине, растратив силу, текла неспешно, даже лениво, только иногда на стремление закручивала воронки, силой несла лодку, тянула ко дну неосторожного пловца, напоминала, что это все-таки вода горная, и норов у нее крутой. За рекой была широкая пойма, Ограниченное на горизонте зубчатой стеной леса. Небо над лесом еще светилось последним вечерним светом. Мимо проходили молодые люди, больше парами. Тихо разговаривали, смеялись. Андрей Аверьянович глядел на реку, на небо, и ему не хотелось отсюда уходить, и жаль было, что нельзя сидеть тут бесконечно. Нечасто, но появлялись у него мысли о том, что профессию он выбрал себе нелепую – копаться в человеческих несчастьях и пороках, постоянно видеть жизнь в ее мрачных проявлениях, иметь дело с жуликами и убийцами. А жизнь имеет и другую сторону – фасад. Многоцветный, яркий, привлекательный. Особенно явственно ощущал он это, когда бывал у дочери в Ленинграде. Там жили в мире театральных премьер и вернисажей, спорили о живописи Пикассо и восхищались Мактуновским, необыкновенно исполнившим роль князя Мышкина в спектакле Большого драматического театра. Там смотрели «Идиота» и обращали внимание на игру актеров, но как-то не замечали грязи и ужаса бытия, изображенного Достоевским. Наверное, потому, что не знали той стороны жизни, с которой постоянно имел дело Андрей Верьянович. Такие раздумья о своей профессии приходили ему в голову редко и быстро уходили, забывались. А сейчас он просто не дал себе воли, встал со скамьи и, все еще сожалея, что нет в руке тяжелой палки с табалдашником, направился в гостиницу.